Глава 3 «Его не было всю ночь», — сообщила она и села на край дивана. Я взглянула на часы, было начало двенадцатого. Катя угрюмо уставилась в окно. «Кого?» «Твоего брата!» — хриплым голосом доложила она. По выражению лица стало ясно, что никто и ничто пока не может вытеснить Сеню из её сердца. «Такое раньше бывало. Я всё ещё была погружена в свои мысли». Мне уже начинала надоедать нерешительность подруги. Она не давала ему намеков на то, что он ей нравится, не предлагала отношений и даже не просила у меня выяснить, как он к ней относится. Остался у какой-нибудь девиц «А где Ксюша?» Катя встала, обошла диван и открыла окно. На столе возле окна лежали книги, мои рабочие папки и стакан с ручками. Проведя пальцем по книжному переплету, она обернулась ко мне. «Твоя племянница дома только что встала». Она не знает, где ее отец, он не предупреждал, что останется ночевать вне дома. Не похоже на него. У меня защемило сердце. Арсений не оставлял дочь одну, без предупреждения надолго. За подростками трудно уследить, каждый новый день для них — повод для бунта. В воспитании важную роль играет твердая мужская рука, вовремя сказанное слово, а также собственный пример. Пример хорошего отца, который не гуляет ночами, где попал. Я выглянула в окно, чтобы посмотреть на стоянку, находившуюся во дворе, его автомобиля там не было. «Не надо сходить с ума», — убедила я сама себя. «Брать сейчас вернётся». Наверняка решил немного отвлечься и пошёл выпить рюмашку коньяка с друзьями. Возможно, всё затянулось, вышло за рамки, и теперь спит у товарища, не ведая, что уже полдень. Но посознательно я почувствовала, что это не так. Взяв свой сотовый, набрала его номер. После небольшой паузы мне ответили. «Да». Это был ленивый сонный голос племянницы. «Ксень, папа вернулся?» «Нет». В трубке слышали звуки телевизора. «Он оставил трубку дома?» «Если бы я знал, что он не придёт, не торопилась бы возвращаться домой вчера так рано». Голос её был скорее безразличный, чем недовольный. «Хорошо, я перезвоню позже», — ответила я. Её кратко взглянула на часы, половина двенадцатого себя и молила Бога, чтобы Сеня просто вышел куда-то с утра в магазин или на работу. Он уехал вечером на машине. Катя встала и направилась на кухню. К беспокойству примешивалась ревность, всегда опасный коктейль из чувств. Щелкнул выключатель электрического чайника, загремели кружки на полке, по столу разлетелись ложки, несколько упало на пол, ее нервы начали сдавать. Услышав шум подъезжающей машины, я подалась вперед, но это был автомобиль соседа, Он может в любой момент вернуться, — подумала я, — нельзя терять голову. Подождём ещё пару часов, а потом будем что-то решать. Катя подошла ко мне с чашкой зелёного чая и наклонилась к подоконнику. Мы увидели входящего в подъезд Кирилла, высокого интересного мужчину в безупречном костюме с прекрасными манерами. Он был нашим приятелем, неподходящей ориентации с восьмого этажа. Кирилл жестом приветствовал нас и через секунду уже вошёл в дверь без стука. «Можно?» Он уже вошел и кинул портфель на диван. «Нет», — ответила я, повернувшись к нему лицом. «А я знаю, что можно», — сказал Кирилл, медленно наливая кипяток в чашку, запахло ароматным кофе. Поправив брюки, он сел. «Тогда мог и не спрашивать», — покачала я головой. В своем дорогом костюме он очень комично смотрелся в убогой обстановке на моем диване. Глядя на его на маникюренные ногти и эффектно уложенные волосы, мне всегда хотелось спрятаться, — Кроме того, тело Кирилла было покрыто ровным загаром, подчеркивающим белоснежность зубов, а за долгие годы я так и не научилась выглядеть столь же безупречно. «Я все устроил», — довольно констатировал он. «Парень, про которого я вчера говорил, заглянет к нам на днях, обсудить вопросы, связанные с его делом в суде. Мы спустимся к вам на чашечку кофе, поболтаем. Он тебе понравится?» «Нет», — решительно отрезала я и села рядом. «Киль, ну послушай». После того раза, когда вы знакомили меня с судьей Заикой, я решила пойти в монастырь. Было так неловко, когда он с трудом подбирал слова, запинался, а я все равно не могла ничего понять. «Яровой был бы отличной партией для тебя», — возразил Кирилл, глядя в телефон. «Да и для нас. В работе юриста полезное знакомство с судьями — ключевой момент». Он набрал номер, приложил сотовый к уху и даже не слушал меня. «Нет», — продолжила я, — «мне больше не надо свиданий». Знакомство я это по горло. И это как-то не по-человечески, навязывать себя кому-то. Он покрутил пальцем у виска. Я отрицательно покачала головой. Бесполезно с ними спорить. Познакомил бы лучше меня, фыркнула Катя и прошла на кухню. Не надо никого приводить в эту хибару. Мне ужасно стыдно за такую обстановку беспорядок. Я, пожала плечами окинула комнату взглядом и задумалась. Мне уже становилось тесно в одном помещении с этой парочкой хотелось тишины. «Я не лезу на стену. Одной быть очень даже хорошо. Дайте насладиться свободой». «Там такой парень, если бы ты только видела!» Кирилл многозначительно мне подмигнул. «Он, наверное, из ваших», — саркастически проговорила. Я и отвернулась. Кирилл положил телефон в портфель и вернулся к кофе. Несколько минут он смотрел на меня молча, потом едва заметно улыбнулся. «Если бы он...» был из наших, я бы не думал ни секунды. «Твой брат?» — он мельком глянул на Катю. «Ему не И Даня тоже». Он заговорчески огляделся по сторонам. Напоминание брата заставило меня снова взглянуть на часы. Я положила пустую кружку на столик и встала, чтобы накинуть кофту. «Мы можем договориться», — сказал Кирилл, допивая кофе. «Если ты через пять лет никого не встретишь...» «Родишь нам ребёнка. Нет, не как суррогатная мать, а вполне полноценная. Будем жить вместе, растить его. Трое родителей всегда лучше, чем двое». Я посмотрела, как Катя ходит по кухне из угла в угол, стараясь сохранить спокойствие. «Тогда тебе придётся переспать со мной», — серьёзно заявила я, пытаясь держать улыбку. «Да так, чтобы мне понравилось». Кирилл порывисто вздохнул. «Но ведь есть технологии». По моему взгляду он понял, что я пошутила и расслабился. Я подошла к нему совсем близко. — Ты, похоже, совсем сумасшедший. Моя мама до сих пор гадает, с кем из вас я встречаюсь, с Данилой или с тобой. Если я приду домой с пузом, вам просто не выкрутится. Приедет мой отец, вытрясет из тебя душу и заставит жениться. Его лицо осветилось доброй улыбкой. — Да, с тобой шутки плохи, детка. Мы рассмеялись, я закрыла глаза и откинулась на спинку дивана. Кирилл собрал свои вещи, махнул на прощание рукой и убежал к лифту. Чувство тревоги не покидало меня ни на миг, ждать было очень тяжело. Катя, сидя на табуретке, разглядывала линолеум. Помедлив секунду, я принялась смешивать в тарелке ингредиенты, чтобы приготовить обед для племянницы. В комнате повисла тишина. Каждый из нас думал сейчас об одном человеке. Неожиданно раздался стук в дверь. Подруга вздрогнула, побежала открывать. Я быстро сполоснула руки под краном, взяла полотенце и направилась посмотреть, кто пришёл. В квартиру вошли трое мужчин, двое в форме, один в штатском. В дверном проёме позади них виднелось смущённое лицо Ксюши. Катя взяла её за руку и повела обратно в Сенину квартиру. Когда они скрылись из виду, служители закона прошли и закрыли за собой дверь. «Александра Беляева?» Я села, слёзы подступили к моим глазам. Еле нашла силы чтобы кивнуть. «Майор Донских!» «Присядьте, пожалуйста». Тот, что был в штатском, указал мне на диван. У него была приятная внешность, чёрные волосы и чёрные глаза, упрямое выражение рта. Он постучал пальцами по папке с документами и взглядом указал своим подчиненным чтобы они дали мне время успокоиться, те кивнули, отошли к окну. «Речь пойдёт о вашем брате, Арсении Беляеве». Он помолчал секунду и продолжил. «Он куда-то уехал, и вы, вероятно, беспокоитесь о нём». «Значит, вы в курсе, где он? Скажите мне...» Я приготовилась к самому худшему, но мужчина смотрел мне прямо в глаза. «Мы нашли его машину». Его мягкий голос действовал на меня успокаивающе. Я глубоко вздохнула. «А где он сам? Его нет с вечера?» «Ваш брат в реанимации. Его машина съехала с дороги на обочину и врезалась в столб сегодня утром. Я закрыла лицо руками и заплакала. Внутри всё сжалось». Он взял меня за руку. «Я понимаю ваши чувства, Александра. Врачи делают всё, что могут. Вы должны успокоиться и помочь нам». «Мне нужно в больницу». Я резко встала, вытерла слёзы и направилась к выходу. «Подождите». Майор взял меня за плечи, он был сосредоточен, и ему хотелось довериться. «Я отвезу вас, но вы должны успокоиться. Мне нужны подробности вчерашнего дня. Так как появились кое-какие обстоятельства...» ведется следствие вы должны нам помочь развернувшись в кофту я села обратно на диван мужчина о чем-то тихо переговаривались возле окна вы знаете марию яковлев я помедлила секунду напрягая память потом отрицательно покачала головой подумайте может вспомните нет такого имени я не слышала Дело в том, что ее нашли убитой сегодня утром у себя в квартире. Среди прочего в комнате присутствовали личные вещи вашего брата. Мы проводим расследование. Он в списке подозреваемых, нам очень нужно знать. Он не мог этого сделать, воскликнула я, о задаче наглядев пришедших. Майор Донских посмотрел на свои ботинки, облизнул губы и почесал висок. Мои кулаки сжались в напряжении, хотелось закричать от бессилия. Тут я заметила бледную Катю, появившуюся в дверном проеме. На ее лице было написано недоумение вкупе с отчаянием. Она подошла к Донских и села рядом. «Вы должны нам поверить, он не мог. Никогда и ни при каких обстоятельствах слышать. Мы его знаем очень хорошо». Я почувствовала, как тошнота подходит к горлу, кружилась голова. Майор кивнул, глядя на нас, но в его глазах было слишком много недоверия, чтобы этого не заметить.